Банковские реквизиты вы можете найти под роликом в закрепленном комментарии. Приятного прослушивания! Николай Лейкин «На заработках» Роман из жизни чернорабочих женщин Нелубочные картинки из жизни России «Которую мы потеряли», — читает Геннадий Постригайло. Часть первая По топкой, не высохшей еще глинистой земле, на огород входили четыре деревенские женщины с пестрединными котомками за плечами. Женщины были одеты в синие нанковые ватные душегреи, из-под которых виднелись розовые ситцевые с крупными разводами короткие юбки, дававшие возможность видеть, что все женщины были в мужских сапогах с высокими голенищами. Серые шерстяные платки окутывали их головы, а концы платков были спрятаны под душегреями. Женщины были одеты, как говорится, в одно перо, да и лица у них были почти одинаковые — круглые, с узкими глазами, слупившиеся почему-то кожей на щеках. Даже фигуры их совершенно походили друг на дружку — толстобрюхие, коротенькие, с широкими плечами, с большими красными руками. Они вошли на огород сквозь открытые ворота в заборе и, поглядывая по сторонам, переминались с ноги на ногу в глинистой земле, смешанной с навозом, и не решались идти дальше. Был конец марта. Огород еще не был разделан, гряд не было еще и помину в капустном отделении из земли торчали прошлогодние потемневшие кочерыжки. То там, то сям лежали неразбросанные еще кучи навоза, и только около длинного ряда парников со слегка приподнятыми рамами копошились, присев на корточки такие же точно женщины, как и новопришедшие. Парники находились на конце огорода. Женщины, копошившиеся на огороде, заметив вновь пришедших, стали с ними перекликаться. «Землячки, а вам кого?» «Вы чего ищете?» — кричали они. «Да нам бы вот тут...» — робко начали вошедшие на огород женщины. «Не слышно оттуда. коль что нужно, идите сюда». Женщины, копошившиеся около парников, стали манить их руками. К парникам пришлось проходить мимо небольшой избы, не обшитой тесом, около которой, выбиваясь из сил, лаяла собака, привязанная к наско расколоченной из досок будке. — Ой, а не покусает собачка-то? — кивали пришедшие женщины на собаку. — Ни-ни, да она и на привязи. Коль то подальше пройдите. — послышался отклик. Женщины, увязая в топкой земле, стали пробираться к парникам. Собака надсаждалась еще более. Из избы вышел рослый мужик в красной кумачной рубахе, в жилетке, в сапогах бутылками, без шапки, со всклокоченной головой и начал почесываться. Очевидно, он до сего времени спал. — А вам чего? — Вам чего, тетки? <сосил> — спросил он, лениво позевывая да вот тут землячек наших нету теле а вы какие сами-то будете новгородские боровические прогневался на нас господь и ни одной барочки нынче нам мсте разбила так вас дразнит, что ли знаем и милостивец мы от мсты это дальние мы 40 верст от мсты. — Все-таки поди, кульет до мешки с мукой, приходили нам стул ловить. Нет тут у меня ваших боровических У меня, покуда какие есть бабы и девки, все новоладжские. А вам чего, собственно, нужно-то? — Да уж известно. Заработки ищем. На заработки приехали. — В таком разе нужно к хозяину, а не к бабам. Я хозяин. Женщины закланялись Не возьмешь ли нас кормить, поработать? Мужик почесал левой рукой под правой подмышкой, Помолчал и сказал. Голодухи везде по деревням-то. Вашей сестры, но не будет хоть пруд пруди. Пока еще не все пришли, Потому для огородов еще рановато, Но приходить станут стадами. Дешево, но не будет баб-то, Вот потому я заранее не связываюсь. Как у вас с кормами-то? — Страсти божие, — отвечала баба постарше, — к Рождеству уж все съели. — Ну вот, видишь, и так повсеместно. Я так рассуждаю, что к Никольну дню баба такая появится, что просто из-за одних харчей в работу пойдет. — И так да что ты, милостивец? — Верное слово. Третий уход по весне урожай лучше был. А бабе цена была всего гривенник и уж много пятиалтынный в день. Прошлой весной баб вертелась на двух двухгривенном и четвертаке, а ныне год голодный, ни сена нигде, не ни овса. Скотину всю продали, старухи в кусочки пошли. Вся вот здешний округ под Питером в бескормится, да и не под одним Питером. Бабы переминались с ноги на ногу и переглядывались друг с дружкой. «Верно, правильно», — подтвердил свои слова хозяин и еще в подтверждении своих слов спросил. «Ну что, от радости вы сюда пришли, в питер что ли?» «Да уж какая радость! Все перезаложились и перепродались кабачку, чтобы на дорогу что-нибудь выручить. Полдороги ехали, а полдороги пешком». — С рыбанью пешком идем, — отвечали женщины. — Ну вот, видите? — А нет ли, милостивец, чего поработать? — кланялись женщины. — Мы бы вот с Благовещения в это дня. — С Благовещения до покрова, это на лето, — перебил их хозяин. — Нет, тетки, нынче такой ряда ни у кого не будет. Всякий себя бережет и опасается. Я говорю, что около Вешнего Никола вашей сестры сюда столько понаедет, что из кормов брать будем. С какой же стать передавать лишнее? А вот э, так, чтоб ни вам не обидно, ни мне не обидно, чтоб во всякое время и вы бы могли уйти, коль не понравится, да и я мог бы вас согнать, коль мне не выгодно. Вот это можно. Вас сколько? Да нас четыре души. Ну вот... — Четыре души возьму, коль дрожиться не будете. Только паденно. Баба, но не будет без цены, это верно, потому год голодный. — Погодьте, я только шапку надену да кафтан накину, а то на ветру -то так стоять холодно. Сказал хозяин, ушел в избу и через несколько времени вновь появился в картузе и в синем кафтане в накидку. — Ну-с, работа наша огородная, сами знаете. — Да не живаль, мы еще земляк в Питере-то, — проговорила баба постарше. — Господин хозяин я тебе буду, а не земляк, — поправил ее хозяин. — Какой я тебе земляк, коль вы боровический, а я ростовский? Ну так вот, работа наша от зари до зари. Светлые ночи будут, так восемь часов вечера кончать будем, а требуется поливка, так уж и до девяти вечера. И из-за этого, чтобы уж предхозяинам не брыкаться. Воскресенье у вас день на себя, потому праздник. Но ежели в засуху поливка, то уж без поливки нельзя, а за поливку в праздник за полдня считаем. Да само собой. — Ступня не золотая, — откликнулась одна из женщин. — Да все вы вначале ступню не ценить а потом сейчас и нос задирать, я вас знаю. — А харчит хозяин у вас как? — Харч у нас хороший, в постные дни вариваться с нитком, хлеба в волю, по праздникам каша, постного масла лей сколько хочешь. В скоромные дни буженину варим в щах и каше сала. — А чай? Чаем поете? — Вишь, какая чайница! Ха -ха. Чай у нас два раза в день. Утром поем и в пять часов поем. Чаем хотя блейся сыта будешь. — Но ряда-то, ряда-то какая, господин хозяин, — допытывались женщины. Обижать вас не хочу, потому цен на бабу, покуда еще нет, будем так говорить, не понаехала еще сюда вся-то баба. Пятнадцать копеек в день, вот какая цена. Ну, а упадет цена, так уж не прогневайтесь. Женщины задумались. Пятнадцать копеек? Ой, дешево. Да как же это, пятнадцать-то копеек? Ведь это стало быть всего четыре с полтиной в месяц. — заговорили они. — Меньше, потому по праздникам весной работы нет, — дал ответ хозяин. — Господи Иисусе, да ведь это за лето и на паспорта на дорогу не скопишь. — Зато сама сыта будешь. На наших харчах тело живно гуляешь. У нас насчет харчей хорошо. Ах, да, первые ваши деньги пойдут не на руки вам, а на прописку паспортов и на больничные. Здесь ведь Питер, здесь прописаться надо и рубль больничных платить. Женщины переглянулись. сестрицы да как же так? Неужто за пятиалтынный? А уж как знаете. он спросите у тех баб, — отвечал хозяин, кивая на парняки. Они так же по этой цене работают. Да ты бы хоть по двугребничку, господин хозяин. Будет цена на баб двухгривен, и я и за двухгривеном не постою, но не может этого нонче быть, потому голодуха. — А к троиц платков дарить не будешь? — спросила одна из женщин. — У нас бабы ходили в Питер, так им по городам к троиценому дню по платку. — То за летнюю ряду, то с благовещения по покров, и ежели по книжке, а я воспаден наряжу потому летние ряды нони не, не будет. Какие нони плотки Женщины колебались. но подумайте, пошушукать промеж себя, а я в избу чай пить пойду. Потом скажете, на чем порешили». Сказал хозяин и направился в избу. Бабы остались на огороде и стали шептаться. «На втором огороде, девоньки, по пятнадцать копеек в день, по пятнадцать копеек» уж это что-то больно дешево, — начала, покачивая головой, женщина постарше, у которой совсем отсутствовали брови. — пронюхали что повсюду голодуха, вот и стачались, вот и прижимают, — отвечала вторая пожилая женщина, но с густыми бровями. — А как же Акулина-то летость по восьми с в месяц на огороде жила, — удивилась молодая женщина с необычайно развитой грудью. Так ведь то было лет, когда кармы были, а теперь цен другие. Беда, — покрутила опять головой безбровая женщина. Неужто же за пятнадцать копеек оставаться? Да ведь это ж что же, ведь это помирать. Да он вон еще что говорит-то, хозяин то есть, он говорит, что первые деньги пойдут на прописку паспорта да на больницу. А на прописку да на больницу-то много ли надоть? — спросила совсем молоденькая женщина, курносая и с выбившейся из-под полотка белокурую прядью волос. — Да сколько денег-то? А нам-то почем же знать? Мы так же, как и ты, в первый раз в Питере, — отвечала женщина с густыми бровями. — над будет вон тех баб спрошать, что около парников копошатся. Нерешительным шагом женщины прошли к парникам, в которых, присев на корточки выпалывали сорную траву другие женщины. — Порядились, что ли? — встретила вопросом одна из женщин у парников новопришедших женщин. — Да как рядится-то умница, коль по пятнадцати копеек в день дает, — сказала безбровая женщина. — Цены такие. уж тоже совались, да нигде не берут. Работать на огородах ведь еще не начались, только там и работают, где парники, а ведь парники не на каждом огороде. А вы, умницы, новоладожские? Новоладожские. Бывалые в Питере-то? Бывалые. Каждый год по весне в Питер ходим. Так неужто по пятнадцати копеек подрядившись? По пятнадцати, а только с хозяйской баней. «По субботам у нас от хозяина восемь копеек на баню, так и вы уговариваетесь. Здесь ведь не то, что в деревне, даром никуда не пустят попариться, а везде надо платить деньги. Пять копеек бань стоит, ну да и мыло, и веник». «Неужто и веник купить нужно?» — удивленно воскликнула молоденькая женщина. «А ты думала как? Веник копейка, а то и две. Здесь за все оплата. Питер город дорогой». А вот у нас в деревне пошел в лес и наломал. А здесь за поломка-то по ошейне костыляют. Да идти то некуда ломать, потому как лесов поблизости нет. Ну, усощите и попросить Молчи, оришка молчи. Ну, что зря брешешь?» Оборвала курносую женщину безбровая и спросила женщинка пошившихся у парников. «А вы замужней будете, а ли девушке?» «Я-то девушка буду». — Да вон и та девушка, — отвечала черноглазая новоладожская женщина, указывая на рябую женщину. — А вон те три замужние. — Хороша ты девушка, коли ребенка в деревне оставила, — улыбнулась худая скуластая женщина в полосатом красном платке на голове и на плечах, концы которого были завязаны сзади за спиной. — Это, Мавра Алексеевна, в состав не входит, — огрызнулась черноглазая женщина. «Зачем зубы скалить? По паспорту я девушка, вот и весь сказ». «А вот, милая, сколько с вас хозяин за прописку паспортов-то вычитает?» — спросила безбровая женщина. «Рубль тридцать — это уж у него положение. Рубль на больничное и тридцать копеек за прописку». «Фу, тяготы какие! Ведь это ж сколько дён задармажить!» «Да почитай, что девять дёнок елось придётся. Мы уж сочли». «Арина, слышишь, а ты хотела первые три рубля матери сейчас в деревню послать на выкуп полушубка. Долгонька трех рублей не увидишь», — сказала безбровая женщина курносой женщине. Курносая в ответ только широко открыла глаза и рот и тупо посмотрела на безбровую. «Ой, беда, как трудно-то», — послышалось у новопришедших женщин. «Да уж чего трудней». Вздохнули женщины, копающиеся в парниках. «А вы все из одной деревни будете?» Задали они вопрос новопришедшим женщинам. «Трое из одной деревни, а она, вон, один стверст от нас», отвечала безбровая женщина, кивая на Курносую. «И все в первый раз в Питере-то?» «Да в том-то и дело, что в первый. Порядков здешних не знаем, а наговорили нам, что в Питере хорошо». «Что, деньги здесь по улицам валяются?» — подхватила черноглазая женщина, отбрасывая от себя горсть сорной травы, вырванной из парника. «Нет, брат, милая, в Питере тоже, ой-ой-ой, как трудно. Вы-то замужней будете?» «Я замужняя. Нынче всей семьи из деревни от голодухи ушли. А вон, ян три девушки. Молоденьким бы замуж выходить, а вон послали родители на заработку». Да за кого выходить то и коль все парни на заработках откликнулась одна из товарок безбровой женщины и спросила землячек так как же решим то девушки оставаться здесь на огороде или искать лучше чего нет ли да где ж ты лучше вот по теперешнему времени найдешь спросила одна из женщин от парников и поди ксунься Да наша же землячка в прошлом году здесь в Питере на кирпичном заводе работала и по восьми гривен в день доставала. А кирпичный завод заводы не ж теперь работают. Кирпичные-то заводы, дай бог, к троице. А до троица-то десять раз голод помилеть успеешь. И мы кирпичный завод чудесно знаем, да по весне-то на них работы нет. Пятнадцать копеек уж очень дешево. Мы зимой у нас в деревне дрова складывали в лесу в поленнице, и то по гривеннику в день на хозяйских харчах. Одно только разве что чаем не поили. Нет, для Питера уж это очень дешево, — говорила эта курносая женщина. На нее тотчас же набросилась безбровая. — А у тебя много ли денег-то на ночлег да на пропитание осталось, чтобы фыркать на пятнадцать копеек? — Да, двенадцать копеек еще есть. 12 копеек не в питере можно на 12 копеек заговорила у парника черноглазая женщина что ты в питере на 12 копеек -то поделаешь а у нас милая так и еще того меньше подхватила безбровая женщина а ну, вот так и мой совет оставаться здесь и работать покут за 15 копеек а потом видно будет мы и сами так же вот теперь работаем а под рукой разузнаем А как раз узнаем, что где получше, то сейчас долой, ежели хозяин не прибавит. Только смотрите, что ежели уж он возьмет вас к себе в работу, то раньше, как через десять дн, вас от себя не выпустит, потому прописка паспортов и больничные Так уж и знайте, что покуда рубль тридцать ему за прописку да за больничную не отработаете, он и паспортов вам ваших не отдаст. — Ну так что ж, девоньки, останемся? — спросила безбровая женщина. Ведь вот не хуже нас люди, да работают же за пятнадцать копеек. Выговаривайте только в каждую субботу на банное восемь копеек, а то хозяин от нас хотел утянуть, — продолжала черноглазая женщина. — Да уж как вы, так и мы. Согласны, девоньки? Да, конечно же, надо оставаться. Из избы вышел хозяин. На этот раз он был в синем кафтане и в шапке. — Надумались, землячки! — спросил он женщин, пришедших наниматься. — Да уж что с тобой делать. Бери паспорты и пусти в избу котомки скинуть, — отвечали те. — Только что уж нам на баню по субботам по восемь копеек. — Пронюхали уж, — улыбнулся хозяин. — Ну да ладно, — махнул он рукой. — Идите в избу да развьючивайтесь. Сейчас вас чаем поить буду и паспорт от вас тут беру а только плата завтрава, хоть вы сегодня малость мне и поработаете около парников. Женщины направились в избу. В избе кипел нечищенный самовар на некрашенном столе. Пахло дымом, печеным хлебом, кислой капустой. Нанявшиеся на заработки женщины успели уже снять с себя котомки и душегрейки и пили чай из разнокалиберной посуды. Хозяин дал им по куску сахару. Сам он до чаю не касался, так как успел уже напиться раньше. Он сидел на скамейке поодаль и смотрел на глотающую горячую воду женщин. — Да, вот еще, sure, чтобы вы знали, — начал он. — Стрепух я для артели не держу, а у меня такое заведение, чтоб по очереди. Как какую бабу или девку назначу а и с тряпой и Сейчас это утречком встать, дров наколоть, воды из колодца наносить и печь вытопить, ну и варево, чтобы к полудню было, вот тоже самовар наставить. — Душ от порядка известный, — отвечали женщины. — Нет, на других огородах есть матки-стрепухи или же хозяйки стряпают, а я живу без хозяйки, у меня хозяйка в деревне. Мы ведь тоже сюда только к февралю приезжаем, чтоб парники набить да огурцы посеять, ну и там разное прочее. А с осени живем в деревне. К маю месяцу артель скопится. Вот после Пасхи мужики понаедут. Теперь-ча у меня трое, а летом бывает и до десяти работников. Тоже, чтобы обстирать их и меня. Не нанимать же нам прачек. — Это тоже, которую назначь. Так вот уж, чтобы не пятиться, наперед говорю. — Да уж, Коля, ежели другие бабы согласились-то, что ж, и мы отступать не будем, — опять ответили женщины, переглянувшись между собой. — Само собой, все на одном положении. — Пятнадцать копеек в день только уж очень, господин хозяин, дешево, — сказала безбровая женщина. — «Поди, Сунь, поищи, где подороже. К лету, может, статься, центы поднимутся, а вот теперь весна. Куда баба-то денется, окроме огорода? Да и огород-то над такой, который с парниками. Где без парников огород, так хозяева еще и ворот не отворяли, ведь земля-то не везде еще оттаяла. Гряды будем делать только после Фомина воскресенья». — Ну, ладно давайте паспорты, коли решили остаться. Женщины полезли в котомке за паспортами. Хозяин взял паспорты и принялся их рассматривать. — Так, которая из вас акулина? Которая замужняя-то? — спросил он. — Я, — отвечала безбровая женщина. — Ребеночка, голубчик, свекрови в деревне оставила, — прибавила она, слезливо моргнув глазами. Ребеночек-то грудной, махонький. Вот все думаю, как он там на соске. Двух старшеньких-то мне не жаль, те уж бегают, а этот самый махонький-примахонький. На Спиридон поворот я его родила, на Спиридона мы звать. Мальчик, да мальчик-то какой хороший. Четвертый месяц ему только, уж все понимает. Глазенки такие шустрые. Безбровая женщина умолкла и утерла глаза кончиком головного платка. — Ну, так у свекрови мальчик такой, че ж горевать -то? Свекровь бабушка и подчас бывает лучше матери. У свекрови все равно, что у бога. — Да без груди мил человек, ох, как трудно ребенка-то поднять. А вас, господин хозяин, как звать-то? — Ордальон Сергеевич. — На соске-то, Ордальон Сергеевич, голубчик, «Ой-ой, как трудно трехмесячному ребеночку-то!» «Обтерпится, привыкнет! Ну, а вы три девушки?» — спросил хозяин, ухмыльнувшись других женщин. «Девушки, «Девушки!» — отвечали те, в свою очередь хихикнув. «Настоящие девушки, настоящие! У нас по деревням баловства этого нет!» — отвечала за них безбровая акулина а по мне хоть бы не настоящие мне насчет этого плевать и а так только к слову впрочем у меня рука легкая у меня придет в марте полонщится девушкой а смотришь после покрова здесь осталось и уж в январе у господ в мамках кормилицы живет вот нынче на улице одну свою прошлогоднюю встретил «Идет в шелковом сарафане с позументом, шелковый шугай на ней такой, что бык забодает, на голове кокошник с бусами и лакей в ливре в карет ее сажает. должно остаться, до графского дом достукалась, графчика кормит. Счастье!» «Ну уж от этого счастья не сбави бог наших девушек», — отвечала безбровая женщина. Матери-то, прощаясь с ними, как мне наказывали, чтобы я за ним смотрела. Чуть что, говорят, акулина, так ты им косы вырви. Вырывай, не вырывай, а толку отъеду не будет. Питер город заболуй. А в кормилке в хороший дом попадет, так-то так родителям на голодные зубы в деревне поможет, что в лучшем виде. Да и себе приданное скопит. У нас в Питере такое заведение, что, коль ежели кормилка барского ребенка выкормит, то ей всю одежу на руки отдают, тюфяк, подушки, да и деньгами на отвальную. Ну уж, что уж, зачем такие слова? У тебя, небось, своих-то дочерей нет? Да и ушла пара в деревне. Одной семь лет, а другой девять. Были постарше, так не говорил бы. Да ведь я к слову. А по мне, хоть куда хошь поступай с моего огород хошь, принцесс. Вы когда из деревни тронулись? Четвертый день. Ведь много пешком шли. Денег-то на всю дорогу на чугунку у нас не хватило, рассказывала безбровая женщина. Очень голодно-то у вас в деревне. Страсти божие! Только еще у кого работник или работница в Питере есть, тот дом и держится, а то не приведи, Господи, как трудно. Всю скотину за зиму пораспродали. Ребятишки без молока сидят. Сено у нас в наших местах всегда много было, а в прошлый год все повыгорело. Болотина и та посохла, вот какое лето-то было. Хлеб и тоже еле-еле на семена сняли. а Овес тоже пропал. Кабы не грибная осень, ложись да и умирай. Грибы еще малость поддержали, потому сушили и на сторону продавали. А только уж и цены же были. Скупщики, видя голодуху, так прижимали, что не приведи бог. А хлеб своего до келью хватило. Да мы так уж что, к Никольну дню покупать начали. И семена съели, и ничего-то у нас нет. Вот муж на барке нанялся к хозяину, а я в Питер пошла. Что достанем, сейчас надо старикам в деревню на семена послать, а то сеять-то нечем». Ну, разве что муж твой с барок расстарается, а то ведь тебе не нескорно семена наковырять. А ты вот что, ты закабали меня, милостивец, на лето, да дай пять рублев, чтобы в деревню на семена послать. За это я тебя в ножки поклонюсь, — проговорила безбровая женщина, встала с лавки и поклонилась хозяину. Хозяин махнул рукой. а А-а-а! — Такие льнонь времена, чтоб бабам по пяти рублей вперед давать, — сказал он. — Нет, не те времена. Мы так ждем, что баба будет после Николы и вовсе без цены. Дешево нынче будет баба, совсем дешево. Ох, — Ох-ох-ох, грехи! — покрутила головой безбровая баба и тяжело вздохнула. Хозяин помолчал, почесал подмышкой и сказал «Ну, чая-то пьете, так первым делом идите на огород прошлогодние кочерыжки из земли выдергивать, носите их на носилках к избе и складывайте в кучу. Повысохнут, так летом топить ими будем». «Что прикажешь, господин хозяин, то и сделаем». «Вот за кочерыжки-то и принимайтесь». «Стлаться и спать все будете вот тут, в избе, покуда тепло не станет. А станет тепло, так у нас и навес, и чердак есть. Там отлично». «Спасибо, голубчик, спасибо. Только бы был где приткнуться». «А тебя, Шустра, как звать?» — спросил хозяин курносенькую молодую девушку. «Меня-то, меня Ариной», — отвечала та, широко улыбаясь но ну, а ты арина завтра с утра в стряпки ступай провиант какой нужно для хлебова от меня получишь а что делать нужно я сказал ведь матери то поди в деревню по хозяйству помогала еще бы не помогать ну вот топи печку и вари варьбы для всех хозяин поднялся со скамейки и стал застегивать кафтан собираясь выходить из избы Опрокидывали кверху донышком свои чашки и стаканы работницы, покончив с чаепитием и собираясь идти к работе. Ранним утром еще только свет забрежился, а уж хозяин огорода Ардальон Сергеев проснулся. Он спал в избе за дощатой перегородкой в маленькой коморке, имеющей, впрочем, крошечное окошко и обставленной скамейкой и простым деревянным столом, покрытым красно-ярославской салфеткой. На стене висели дешевые часы московского изделия с холщовым мешочком песку на веревке вместо гири. Спал он на койке, устроенной из досок, положенных на козлы, на разосланном войлоке, укрывшись полушубком и имел в головах громаднейшую подушку в ситцевой наволочке. Часы показывали пятый час в исходе. Потянувшись на койке, он сел, свесив босые ноги, почесался, поскоблив у себя живот и подмышками, и, зевая, начал обуваться. Обувшись и все еще зевая, он вышел из-за перегородки. В избе, на полу и на лавках около стен спали, положив под голову котомки и мешки, три мужика и до десятка женщин. Ступая по полу и стараясь не наступить на ноги спящим, ордальон Сергеев направился к двери и вышел на крыльцо, чтобы умыться, но в висевшем около крыльца глиняном рукомойнике воды не было. Ордальон Сергеев снова вернулся в избу и крикнул. «Стряпка! Кого я в стряпке назначил? В рукомойнике воды нет. Надо воды из колодца наносить. Эй, Арина, Курносая, где ты тут? Я, кажись, тебя в стряпки на сегодня назначил. Что ж ты с водой-то? Надо вставать и воды принесть. И в ведре воды нет. Что это за безобразие?» Женщины подняли головы и смотрели по соловелами от сна глазами. — Где у вас тут арин валяется? Пусть встает до да воду носит. Умыться даже нечем, — продолжал хозяин. На полу зашевелились. — Ариша, Ариша, вставай, хозяин будет, — заговорила безбровая акулина и стала толкать спавшую соседку. — Вставай, Арина, вставай, вставай да наноси воды. На полу поднялась курносая молодая девушка и, держась за половицы, руками щурила глаза и зевала. — Вставай же, стряпка! — еще раз крикнул хозяин. — Здесь ведь не у себя дома, прохлаждаться нельзя. Вставай, вставай, бери ведра да принеси воды из колодца. — Ой, сейчас! Заторопилась девушка, вскочила на ноги, бросилась к ведрам, стоящим в углу, и еще, пошатываясь от сна, вышла было на крыльцо, но тотчас же вернулась, сказав «Босиком-то холодно на дворе, позвольте уж прежде обуться», и стала обуваться. Хозяин, между тем, начал будить мужиков и других женщин. «Вставайте, вставайте! Чего валяться-то? А то заняли весь пол, так что даже и не пройти». — говорил он, проходя за перегородку и доставая оттуда полотенце. Вскоре два ведра воды Ариной были принесены, умывальник около крыльца был также наполнен водой, и хозяин принялся умываться. Когда он опять вошел в избу, все уже были на ногах. Арина, умывшаяся у колодца, стояла уже в углу перед закоптелым образом и молилась. — Открестишься, так печь затопить надо, да и избу подмести. Отдал он ей приказ. Вставшие мужики и женщины, достав полотенца, также начали выходить на крыльцо поплескаться у рукомойника. Умывшиеся становились тут же на дворе к востоку лицом и крестились. Хозяин, расчесав гребнем волосы и надев картуз, тоже вышел на двор и широким вздохом втягивал в себя холодный воздух. Было морозно. Лужа застеклянила, земля затвердела, на досках был виден белый морозный иней. Хозяин в неудовольствии покачал головой. — Вишь, утренник-то какой! — сказал он. — К парникам теперь и приступить нельзя, не только мы, чтобы их открывать и полоть в них, а я дармоедов набрал. Ближе, к девяти часам утра, и рогож снять срам невозможно, а то все зазябнет. Когда тут пропалывать? Мужики и бабы слушали стояли, как виноватые. — Да уж, от сорока уже всегда по утрам сорок утренников, — сказал маленький тщедушный мужик-работник с клинистой бородкой. — Всегда, всегда" — передразнил его хозяин. — Так на что же я вчера четырех новых дармоедок набрал? забытую хозяйскими харчами зря набивать у меня и прежних рабочих было достаточно. — Ну, а уж это твоя воля хозяйская. — Когда ж тут парники-то откроешь из-за этого мороза? — Да не плачь, хозяин, солнышко взойдет и все нагреет. — А пока оно нагреет, вы будете сидеть сложа руки. Думаешь, что это очень приятно, хозяин? Как ж дожидайся. Пейте чай скорее, да начинайте до парников-то старые кочерыжки из гряд выдергивать. Что прикажешь, что и делать будем. В избе, между тем, возились уже все женщины, помогая Арине, назначенной на сегодня в встряпки. Одни мели пол швабрами, другие суетились около грязного ведерного самовара, засовывая в его трубу зажженные лучины. Сама Арина растапливала печь. По избе носился дым, и, смешавшись с испорченным за ночь от ночлежников воздухом, представлял из себя убийственную атмосферу. Вскоре печь запылала, вентилируя избу, и воздух начал очищаться. Через четверть часа самовар был поставлен на стол. Хозяин все еще хмурый заваривал чай, выложив на стол грудку колотого сахара на синей бумаге посуд Посуда-то у меня всего только шесть чашек да стакан. Э, чем пить чай по очереди, так купить себе каждая баба по посудине, — сказал он. — Милый, да из каких доходов покупать-то? — заметила одна из женщин. — Сам знаешь наши достатки. Пить алтынный в день, да еще больничный рубль, и за прописку паспорта тебе зажить надо. «Ну, уж там, как знаете, а после Фомина воскресенья я свою посуду в сундук уберу. Кто из чего хочет, тот из того чай и лакай. У меня рабочим хозяйских чашек и стаканов не полагается». «Арина, ты что тут зря топчешься? Сними с полки каравай хлеба да накромсай его на куски. Это твое дело, стрепушья». Громыхая по полу сапогами, курносенькая девушка сняла с полки большой хлебный каравай и, запасшись ножом, начала резать его на ломти. — Пусть мужики сначала напьют с чаю, а когда посуду освободить, смогут и бабы с девками попить, — скомандовал хозяин и разлил в чашки и стаканы жидкий чай. Сам он пил из стакана, молча, угрюмо, наливая чай на блюдечко и громко схлебывая его. Женщины в это время жевали ломки хлеба, круто посыпая их солью. Один из мужиков, дабы как-нибудь вывести хозяина из мрачного настроения, выпив первую чашку чая, сказал, — Ежели солнышко будет припекать по-вчерашнему, то в конце будущей недели можно уж будет в парниках сотню огурцов снять. — Да, дожидайся, — мрачно отвечал хозяин. — Да ведь уж большие завязи есть, ей-ей. Я вчера смотрел, так под рамами около забора, во какие огурчики. Но не мели вздор, пей, да напившись, иди кочерыжки вон вытаскивать. Наступила пауза. Слышно было только, как жевали уста и раздавались в чая. Через минуту начал другой мужик. «Топерча, ежели такая ясная погода стоять будет, то завтра, я так предполагаю, можно и под луковое перо пяток грядок приготовить. Луковый сенчик он утренник не боится». Хозяин промолчал. Вскоре мужики кончили чаепитие и уступили свое место женщинам. Арина все еще возилась около печи, моя котел в лохане. Хозяин стаскивал с широкой полки кульки и выдавал ей провизию на хлебово для обеда. Отсыпал овсяных круп, положил несколько горстей сушеных снитков на деревянную тарелку, отделил из находившегося за перегородкой мешка картофелю в корзинку, дал соли, кислой капусты и для каши гречневой крупы. Сделав все это, он стал торопить женщин поскорее пить чай и идти на работу, вытаскивать из грядка черышки. Чай уже давно был выпит, а потому женщины тотчас же опрокинули чашки и стали выходить из избы. На огороде начинался рабочий день.